«Дворецким, говоришь, служил в поместье?» — спросила кухарка, окидывая Сужикова хорошо читающимся взглядом, примерно таким же, как несколькими минутами раньше кусок телячьей вырезки. «И дворецким, и лакеем», — подтвердил он. «Лет мне немало, хозяюшка, чего только не бывало. Вот последний хозяин перебрался из имения в Пермь-Вычегодск, наследство там получил, устраиваться начал, да и помер». Пермь? Да. И что, городским головой там по-прежнему господин Феклистов? С трудом удержавшись от смешка. Заход хорош, даже дети малые на него не попадутся. Владимир ответил со всей возможной серьезностью. «Прости, хозяйка, такого не помню. При мне сколько жил я в Пермь-Вичегодске. Михаил Петрович Тегнебеда там управлял». Кухарка хмыкнула. «Ну, могла я и давно в тех краях не была. Так, говоришь, хозяин помер, не молод был, поди. Моложе меня как бы не вдвое». «Излишествовал?» И тетка утвердительно тряхнула тремя подбородками. Сужиков промолчал и вздохнул, изобразив лицом сложные чувства. Мол, не мое дело хозяина осуждать, но было. Было всякое. «Ладно» со мной сумки мне поможешь донести наконец приняла она решение дворецкий в доме есть муж мой клементий константинович но лакеев не хватает может изгодишься меня можешь звать пилагеей борисовной она всунула владу в руки сумку с мясом и корзину с овощами сама подхватила вторую корзину и решительно направилась в сторону стармонетного переулка суржиков украдкой взглянул на часы половина девятого час на то чтобы дойти разгрузиться и поговорить с дворецким и он вполне успевает в десять ну, в пол одиннадцатого быть в гильдии архитекторов потом вернется сюда в замоскворечье поработает до конца дня прислугой за все ночевать пойдет к старику заодно и кристаллы поставит пишущие а дальше видно будет о пелагея остановилась утирая под со лба жаркий какой май в этом году «Постоим в тенечке, отдохну. Господа наши все равно раньше полудня завтракать не потребуют. Ты мне вот что скажи, Вова!» Тут актера передернула. «Почему ты именно к нам решил наниматься? Я ведь видела, ты именно меня дожидался. Может, красота твоя меня сразила, а, Пелагея Борисовна?» «Ты, Врида, не завирайся!» Кухарка прищурилась. Красота моя при мне, да видна не всякому. Может, послать тебя сразу подальше? Ладно тебе сразу послать. уже пошутить нельзя. Ну да, тебя и ждал. Комнату я снял тут поблизости, но ну и решил для начала в округе работы и поискать. На бирже заявление подал, но это ж и до старости прождать можно. Вот и пошел на базар поговорить с торговыми людьми. Уж постоянных покупателей они должны знать. И в каком доме кто требуется тоже. «Комнату, говоришь, снял?» «Это где же?» «Да за углом, в Пыжовском переулке». «Это у Карлыча?» «Ага, ну ладно». Даже не пытаясь угадать, что варится в мозгу женщины, Влад Бакурно следовал за ней, таща сумки и корзину, и мысленно прикидывал предстоящий разговор с Творецким. Белый особняк с колоннами встретил их распахнутой парадной дверью, экипажем с медицинской символикой у ворот и таким шумом, доносящимся со второго этажа, словно там выпустили на школьную перемену сразу два класса восьмилеток. Пелагея проворно, будто весила втрое меньше имеющегося, шмыгнула за угол, влетела в открытую дверь черного хода и рысью добежала по прямому коридору до кухни. климентий Скликнула она, бросив сумки на стол и уперев руки в бока. «Что опять случилось? Вас что, нельзя на полчаса оставить?» «Молчи, матушка, молчи!» Замахал на нее лапками плюгавец зеленой эльврии. «Тут творится такое!» Тут он заметил молчащего Сужикова за спиной своей половины и сразу постражал голосом и лицом. «А это еще кто такой?» «Хороший человек!» Уверенно сказала Пелагея. «Подойдет, возьмешь лакеем. Нет, накормлю и пойдет работу искать дальше». «Ты корзину-то ставь!» оставь прикрикнула она на Владимира. «Вон туда, в угол». «Не возьму», – покачал головой Клементий Константинович. «Теперь вообще непонятно, что будет». «Так что случилось-то?» «У Сержа нашего новый фокус. Представляешь, он женился на певичке». Ночь пропадал где-то, а с утра пораньше привез ее в дом, да, матери и представил, еще до завтрака. — Знамо дело, до завтрака, — пробормотала кухарка, взвешивая что-то в мыслях. — Откуда бы ему взяться? Гальский петух наш только ужин и готовит. И что, мадам? — Мадам в истерике, доктор у нее, — доложил дворецкий. — Хозяин в кабинете бутылку коньяку потребовал и заперся. Серж с супругой спать ушли. Остальные каплями по всему дому воняют и завтрака ждут. «Подождут», — Пелагея повернулась к Суржикову. «Прости, братец, ничего и в самом деле не выйдет. Попробуй заглянуть через недельку, а лучше так же на рынке меня встретить, может, устаканится дело». Выйдя из дома, Алекс свернул за угол, сели Верста в переулок. Возле двери с табличкой Софья Полянская стояли две женщины, старая и молодая, и мужчина, показавшийся ему каким-то пыльным и потертым. Коротко кивнув, Перещогин нацелился пройти мимо. Ему хотелось заглянуть в садик и снова удивиться тому, как за неделю там все разрослось и расцвело. Но старуха придержала его за рукав. «Прошу прощения», — голос у нее был неожиданно приятным, — «Вы не знаете, как нам попасть к Софье Григорьевне?» Зянь дома вздернул брови взглянул на часы половина десятого и ткнул пальцем в надпись под дверным молотком прием с десяти до двенадцати по предварительной договоренности ну грустно ответила женщина как раз предварительной договоренности у нас и проблема никто не открывает уже открыв рот чтобы извиниться и уйти алекс внезапно передумал и мрачно сказал подождите минуту он вернулся к своей двери поднялся на второй этаж и позвал «Аркадий, тут я хозяин», — голос неожиданно прозвучал не с подоконника, а откуда-то из дальнего конца коридора. «Что-то ты вернулся». «Макс, где?» «У себя, читает, что-то». «Пожалуйста, скажи ему, что там у двери к Софье пациенты пришли». «Ладно», — показалось Алексу или нет, что в голосе домового прозвучала некая неуверенность. «Что случилось, Аркадий?» — переспросил он. «Ну, я ж говорил тебе, хозяин, что мне уехать надо будет». «Говорил. Я ж не возражаю. Тебе билет на поезд надо взять или как вы добираетесь?» Домовой хихикнул. «Нет, поезд не нужен. У нас свои дороги. Я про другое хотел сказать». «Ну, говори. Когда, кстати, ты отправляешься?» «Да в том и беда. Через два дня, седьмого мая, за полчаса до полуночи». «Ну и хорошо». «Слушай, может, тебе каких подарков надо купить родным, соседям, невесте?» осенила вдруг Алекса. «Подарки – дело хорошее, это надо будет. Завтра сходим, да?» Теперь Аркадий сидел уже на подоконнике, свесив ноги. «Я чего беспокоюсь? Дети приедут. А кто их кормить будет?» «Знаешь, проголодаются сами картошки сварят, не маленькие. Давай так, я сейчас навстречу». «На три встречи. Домой вернусь часов в пять, и мы с тобой за подарками сходим. А ты пока подумай, что нужно». Три прыжка он слетел по лестнице, распахнул дверь и врезался в того самого, потертого которого видел у входа к целительнице. Вот сейчас он понял, что под дне новой одеждой скрыто тренированное тело, что мужчина совсем не стар, пожалуй, его ровесник, и вполне возможно, первое впечатление о нем создал амулет невнимания». «Вы ко мне?» – спросил Алекс. «Я к господину Верещагину. Если это вы, то к вам. К сожалению, я не могу сейчас брать новое дело», – решительно покрутил головой сыщик. «Еще прошлое не закончил. Мне не к спеху». Посетитель не спешил уступать дорогу. «Вы спешите?» «Честно говоря, да». «У меня здесь рядом экипаж. Давайте так, я вас довезу и попутно расскажу о своей проблеме, а вы возьметесь за нее, когда закончите нынешнее дело». Экипаж в самом деле был за углом. В Дайвом переулке. Новенький Даймлер Бенц, под длинным капотом которого скрывалось не меньше, чем два десятка элементалей. Алекс с интересом покосился на гипотетического заказчика. Роскошный экипаж с водителем, дорогостоящий амулет. Интересно, что мешает ему жить?» Он назвал адрес гильдии архитекторов, и стекло, отгораживающее от них водителя, поднялось. «Разрешите представиться?» «Альфред Францевич Шнапс», — представился новый знакомый. «Да, такая вот фамилия досталась от предков. Приходится соответствовать. У меня виноторговая фирма». «Очень приятно», — кивнул Алекс. «Как меня зовут, вы знаете. Итак, слушаю вас». «Проблема в моей жене», — господин шнаб замялся, потом продолжил. «Я женат второй раз, и у нас солидная разница в возрасте, больше двадцати лет». «Давно женат?» — Веричагин вытянул из кармана блокнот, раскрыл его, увидел заметку по делу архитектора, перевернул и начал записывать с другой стороны. «Три года». «Где-то полгода назад я уезжал почти на месяц в Галию. Ну, сами понимаете, Провенц, арманьяк Луара». «Винные регионы понимаю», — певнул сыщик. «Так вот, вернулся и не узнал жену. Была веселая молодая женщина, любила поесть, посмеяться, шалила с подругами иной раз так, что дом ходуном ходил, а встретила меня какая-то вобла сушеная». Последние слова он выплюнул со злостью. Смеяться нельзя, есть разрешается только по этой безубойной диете, подружек разогнала. В спальню отдельную переселилась, сказала, что когда решим дитя завести, тогда можно, а так нет. Детей у вас нет? От первого брака трое, старшему 22, дочери 18 и младшему сыну 11. И какие у них были взаимоотношения с э, мачехой? Карандаш оставил на странице новую закорючку. Да самые наилучшие были. Они ее не мачехой считали, а за старшую сестру держали. А теперь?» Мужчина только махнул рукой. «Ладно», — Алекс взглянул на него. «И чего вы хотите от меня?» «Узнать хочу, кто Лотти голову заморочил». Скул господина Шнапса закаменели. «И устроить ему такую веселую жизнь, чтобы из Москвы летел с визгом до самой глухой тайги». «Понятно». Давайте я запишу ваш номер коммуникатора. Думаю, числа восьмого-девятого передам отчет нынешнему заказчику, и тогда смогу с вами связаться. Увидев уходящие куда-то вдаль ровные ряды стеллажей, заполненных папками, Перещагин присвистнул, а его помощник спросил шепотом. «Это как? За спиной здания гильдии сквер. Некуда там такое впихнуть?» Микулич, секретарь главы гильдии, усмехнулся. «Но вы же знаете, тем, кто хорошо знаком с Пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов». «Еще один любитель цитат», — буркнул Алекс. «Но я вовсе не шучу. Да, это затратная маготехнология, но она оправдывается, поверьте. Здесь есть информация обо всех постройках Москвы, начиная с 1642 года». Есть и более ранних, но разрозненное. А в компьютер загрузить не проще было? Увы, Микулич развел руками. Удивительное дело, но в компьютерах не отражаются ни магазнимки, ни схемы, ни чертежи, выполненные при помощи амулетов. Конечно, современные проекты мы выполняем сразу и магически, и, так сказать, технологически на современной технике. Но вас-то интересует старое здание? да ответил Суржиков. «Старый жилой дом в Замоскворечье, в Пыжовском переулке. Только я не понимаю, как это можно найти, даже если вообще такая информация существует. Домик-то рядовой застройки. Сейчас поймете». Предвкушающе пообещал архитектор и жестом левой руки создал перед собой что-то вроде большой клавиатуры. «Так, значит, Пыжовский переулок. Дом номер шесть». Алексей и его помощник зачарованно наблюдали, как перед ними разворачивается карта, как подползает и укрупняется часть города за Москвой рекой, проливаются ленточками улицы и переулки. «Так», — Микульч еще чуть чуть укрупнил карту, — «этот дом». «Да», — кивнул Влад. Ну что же, даже не заглядывая в историческую справку, могу сказать, что построен он до Большого пожара 1812 года. В конце восемнадцатого века. «Как вы определили?» «Двускатная крыша, четыре окна по фасаду», — стал перечислять архитектор. «Чердачное окно круглое, на коньке крыши изображение петуха». «Вы считаете, это петух?» — скептически переспросил Алекс. «А чего-то эта идея пару дней понаблюдать за Майклом Шорном совсем перестала ему нравиться». Именно так было принято у тогдашних адептов Семаргла украшать дом, и да, это изображение петуха. Ну, сейчас посмотрим. Пробормотав заклинание, Микулич свернул карту и восстановил призрачную клавиатуру, на которой набрал длинную комбинацию букв и цифр. Длинный ряд стеллажей неожиданно растаял, сменивший обычной крашеной в белый цвет стеной, а на канцелярском столе перед гостями лежало Обыденная картонная папка с розовыми завязочками, которую архитектор и раскрыл. «Я считаю, что нам это не нужно», — отрубил Алекс, отодвигая пустую тарелку. Они с Суржиковым сидели в кафе, решив сэкономить время на возвращении домой к обеду. «Избаловался я за неделю на пирогах», — с сожалением констатировал Владимир. «С нашим Аркадием мало кто может сравниться». «Ладно, поехал я в свое замоскворечье». «Ты слышал, что я сказал?» Верещагин слегка повысил голос. «Слышал», — спокойно ответил помощник. «Поясни, почему. Комнату я оплатил. Если там не появлюсь, старик начнет волноваться. Это раз. И два. Чем я рискую?» «Не знаю. Считай это интуицией но не нужно тебе соваться в эту дыру. Так или иначе, Шор нам придется заниматься. Согласен?» Сочтя молчание шефа положительным ответом, Суржиков продолжил. «Если это опасно, ты рискуешь точно так же. Если безопасно, то почему нет? Ну, хотя бы потому, что за два дня ничего особо существенного мы не узнаем. А ладно, делай как знаешь, но сделай милость. Набери мне на коммуникатор вечером, когда будешь ложиться. И утром. Хорошо, мамочка. И шапочку надену непременно» ухмыльнулся Влад. И оба расхохотались. Инспектор Никонов вместе с тремя коллегами сидел в их общем кабинете, небольшой комнате, где помещались лишь четыре стола, стулья и большой сейф. Было там темновато, зато окна выходили в запущенный садик, где росла старая яблоня, и какие-то неприхотливые цветы радовали глаз все лето. Иногда поздним вечером инспектор распахивал окно, возле которого сидел и слушал птичье пение будто не в центре столицы было где-нибудь далеко от города. Впрочем, сейчас окна были закрыты, да и не до того было Никонову, чтобы думать о лете, траве и птицах. Они обсуждали все, что успели накопать по делу о двойном убийстве. Первым слово взял самый младший из группы Александр Сазонов, только полгода как пришедший в отдел и ужасно волнующийся. «Значит так», — сказал он и откашлялся, после чего повторил. «Значит так, мне было поручено проверить семейные связи Оскара Мезенштольма и его жены». Доклад младшего инспектора сазонова был кратким, и по результатам его можно было с большой вероятностью сказать, родственники ни при чем. «Ладно», — Никонов потер лоб. «Фарид, ты выяснил что-то по той пуговице, которую я нашел рядом с трупом?» «Так точно», — привскочил сыщик, протягивая лист бумаги. Вот отчет лаборатории. Своими словами расскажи. Значит, пуговица от мужской куртки сделана в лации. Скорее всего, изготовлена на заказ. Материал серебро плюс инкрустация. Два камушка, тигровый глаз и черный опал. «Черный опал?» – вздернул брови Никонов. «Интересно. Все в курсе свойства опала, как материала для амулетов?» Коллеги приглянулись и дружно помотали головами. Глеб сказал. Я так и думал. Этот камень и лучше всего сохраняет структуру заклинания и служит направляющим элементом. А тигровый глаз в данном случае дает тот самый удар, который надо направить. Скорее всего, что-то типа воздушного кулака. Получается, тот, от чьей куртки оторвалась пуговка, был неплохо подготовлен к силовому столкновению? Получается так. Слушай, Глеб. «А наши томатурги не смогут найти ту самую куртку заклинания подобия?» спросил Фарид Аббасов. «Если ты им ее дашь, они подтвердят то, что эти предметы какое-то время назад были связаны», ответил Никонов. «И даже скажут, когда именно. Но отыскать таким образом в Москве, чтобы бы то ни было, никто не сможет. Вообще, прежде чем задать вопрос...» И он выразительно постучал пальцем по лбу. «Подумай». «Хорошо». Буркнул, нисколько не смущенный молодой человек. То, то же. Поехали дальше. Петро?» «На мне была отработка деловых связей их фирмы», — начал третий из подчиненных Никонова. но часть из этих контактов мы сразу отмели. По каким соображениям?» — влез с вопросом самый младший из членов группы. «Ну, во-первых, в конце списка ушли крупные, хорошо известные антикварные дома». Сам понимаешь, для какого-нибудь Сотби или Лавернье история с убийством откликнется такими репутационными потерями, что они к такому и близко бы не подошли. Во-вторых, вниз отправились те фирмы, у которых нет европейских представителей, только магазины в новом свете. Но ведь Мейзин, что ли, мы жили в новом свете? Младший инспектор Сазонов продолжал придираться. И дела вели за океаном, значит, могли там исцепиться с кем-то? Это да, это конечно. Только не забудь, что последние три месяца супруги пребывали в старом свете. Если бы конфликт был настолько старым, он за это время или должен был разрешиться, или это дело вел бы какой-нибудь стражник из Монакоума, или где там еще они побывали. «Я могу продолжать?» – просил Петр Шкуматов у своего начальника. Тот кивнул. «Так вот, в верхней части списка остались три антиквара с магазинами в Монакоуме, Венеции и Люндовике». «Вот неожиданность», – не удержавшись прокомментировал сазонов «А Лиссабон как же? Они ж там тоже побывали!» «А Лиссабонская торговля принадлежит упомянутым супругам Лавернье, которых мы из списка исключили. Так вот, и это не столько антиквары, сколько агенты-перепродажники, берущиеся за любой запрос. В интересующий нас период Франц Клаасхофен и Генри Рейл Даркин – Занимались поисками нескольких редких изданий для одного коллекционера из Турикона. А Карло Маринелли по заказу своего клиента пытался купить необычную венецианскую маску. Оба заказчика периодически постоянно приобретали и у наших пострадавших. Со всеми тремя антикварами Оскар и его половина встречались. По передвижениям и контактам класс Хофена и остальных у нас информация есть? Отчасти. «Нет, шеф, просто венецианская стража задерживает, но они клялись сегодня все прислать». «Сегодня уже, считай, заканчивается», – буркнул Никонов, взглянув на часы. «Ладно, теперь то, что узнал я. Значит, у нас обнаружился свидетель». «Да ладно!» – подпрыгнул на стуле младший инспектор Сазонов. «Каким чудом? Кто?» «Представь себе домовой из соседнего строения. Что он видел, мы с вами пока не знаем». «Так надо его того!» Фарид экспрессивно сжал клок. «В смысле, срочно допросить?» Он согласился поговорить только с Бахтиным. «Кто-то... кто-то из троицы... кто-то из троицы присвистнул. «Думаю, проводить опрос свидетеля... опрос, Фарид. Он умел еще в те времена, когда ты пешком под стол ходил. Так что сейчас...» Он снова взглянул на часы. «До конца рабочего дня два часа. Никто никуда не бежит». Все садятся и оформляют отчеты по делу, протоколы и прочее. Так, чтобы комар носа не подточил, ясно? «Так точно», – в разнобой ответили подчиненные и уныло потянулись к рабочим столам. Снова развернув список, Алекс скептически его перечитал, втайне надеясь, что они с помощником что-то, кого-то упустили. И можно будет все-таки найти убедительного злоумышленника. Увы, друзья, знакомые, коллеги и просто посетители господина архитектора просто светились чистотой помыслов, все как один имели весьма важные причины или хотя бы разумные поводы для встречи с Казминым, и их подозреваемые отчетливо не годились Получалось, что оставались две не вполне понятные дамы, неудачливый сокурсник и Шорн. Вичагин вздохнул и взялся за коммуникатор. Номера обеих дам, и госпожи Кулаковой, и госпожи васницкой молчали. Виталий Устеменко на вызов ответил, долго не мог понять, чего же от него хотят, наконец выругался и сказал. «Сегодня не могу, занят. Давайте завтра встретимся». «В обед. Да, вот именно, в обед. У меня перерыв с половины первого. Я им обычно в трактире, голова пескаря Это на песчаной». «Я знаю, спасибо», – вежливо ответил Алекс. «Непременно буду» соваться к Шорну, он себе запретил ни к чему подрывать уверенность в себе у помощника. Потом-то Верещагин понял, что зря, но это было уже потом. Потертый саквояж занял почетное место в ногах кровати. Неважно, что в нем лежала только пара белья, старые штаны и рубашка, да толстый том пьес Мольера для тяжести. Свою роль кожаный монстр выполнял отлично, и а именно создавал у хозяина половины дома шесть по Пыжовскому переулку впечатление, что новый желез приехал с вещами, а значит всерьез. Первым делом сужиков переоделся в старье, истребовал у Николая Карловича ведро, тряпку и мыло и стал отмывать комнату. Даже если ему предстояло провести здесь только лишь одну ночь, мириться с грязью он не желал. Через час окно в сад прозрачностью могло бы сравниться с чистейшей водой, Пол оказался выкрашен приятной бежевой краской, а пауки из-под потолка обиделись и ушли искать новое жилье. Владимир вышел в сад, вылил ведро с грязной водой под раскидистый лопух и, оглядевшись, подошел к условной границе между участками. Условно потому, что, продав полдома Николай Карлович не заморачивался тем, чтобы разгородить и сад, да и владелец свежеотремонтированной части об этом не думал. Куст, зацветающий сиреней, наполовину загораживал окно, за которым смутно виднелась комната, вроде бы кабинет. Сужиков припомнил план дома, виденный в гильдии. Ну да, кабинет точно. Вон и антенна сюда подведена, и компьютер на столе есть. Вот на это окошечко и надобно ставить записывающий кристалл. Приткнув невзрачный серый камушек размером с фасолину, сразу принявший окраску наличника и слившийся с ним, он задумчиво почесал затылок. Хорошо было бы второй пристроить у входа, но вот как туда подойти?» В этот момент кто-то тронул Лада за плечо сзади, он стал поворачиваться, и тут в лицо ему полетел кулак. Отключаясь, он успел подумать. «Заметили. Неаккуратненько. Я». Себя Сужикова привела тонкая струйка холодной воды, длившаяся за шиворот. Он приоткрыл один глаз и попытался спокусировать расплывчатое пятно, которое над ним маячило. Когда появилась резкость, он разглядел рыжие волосы, тонкие усики, прищуренные зеленые глаза. «Шорн!» — опознал фигуранта Владимир, приподнялся и ударил изо всей силы кулаком в это самое лицо, после чего вновь провалился в никуда. Ужинать втроем было непривычно. Хотя Алекс не мог понять, когда это он вообще успел привыкнуть к большой компании за ужином. И тем не менее... Мрачный домовой подал картофельные дранники и чесночную сметану с красным перцем. Софья посмотрела на сметану жалобно и спросила. «Аркадий, голубчик, мне же завтра с пациентами общаться. Я к семи уже в Москвой речей должна быть. Не могу я чеснок есть. Может, обыкновенную дашь?» С подоконника фыркнули, но глиняный горшочек со сметаной появился на столе. «Дранники, чтоб все съели!» Безапелляционно заявил домовой. «Разогретые дранники!» «Это яд». «Съедим», — согласился Алекс. «Ты не знаешь, был бахтин у твоего приятеля?» «Кузьма мне не приятель, а родич». «Был, конечно», — Сергита сказал Аркадий Феофилактович и замолчал. «И что тут рассказал?» — спросил Макс, которому было ужасно любопытно. «Вот придет Беролок, он и расскажет». «А если не придет?» «Значит, не расскажет. А я пошел чайник ставить» и домовой исчез где-то в глубине дома. «Интересно, это мы его чем-то рассердили?» поинтересовалась Софья. «Думаю, он нервничает из-за отъезда. Жениться не каждый день приходится, сама понимаешь. Кстати, Аркадий?» «Да, хозяин. Мы с тобой завтра за подарками пойдем?» «Ну, надо, конечно. Только это, надо бы список написать, кому что». «Ну так напиши», бестактно сказал Макс. Тут Алекс понял, что надо вмешаться, пока домовой, основа их хозяйства, не взорвался. «Думаю, вдвоем вы это сделаете быстрее и лучше», — предложил он. «Аркадий будет думать, а ты записывать». «Ладно», — мальчишка пожал плечами. «Так даже еще интереснее. Пошли, у меня в комнате сядем». Когда их голоса в коридоре затихли, Перещагин негромко произнес. «Аркадий умеет читать, но не может писать». И я так и не смог его научить. Даже у людей бывает дисграфия и тому подобное. пожала плечами Софья. Думаю, ему это не сильно мешает жить. Не мешает, но он всегда очень огорчается, когда об этом узнают. Так что я стараюсь не затрагивать эту тему. Женщина сняла с заварочного чайника белую льняную салфетку и разлила по чашкам чай, потом улыбнулась. Знаешь, как говорят бритвольские медсестры. Нет такой неприятности, от которой не поможет хорошая чашечка чаю. Пожалуй, я с ними согласен. на чашками поднимался пар, серебряные ложечки блестели, клубничное варенье сулило привычную радость, и Верещагин решил, что не станет обращать внимание на непонятное, необъяснимое тревожное чувство. Сегодняшний день заканчивался, и заканчивался хорошо. Секунд майор вызвал Глеба к себе уже совсем поздно, когда младшие инспекторы дописали отчеты, сложили материалы дела в папку, отдали ее шефу и ушли хихикая и подталкивая друг друга локтями. Что-то они задумали, и в другой день Никонов непременно обратил бы на это внимание. Но сегодня он лишь попросил мысленно великую мать, чтобы она не дала олухам вляпаться во что-то действительно неприятное и вернулся к материалам дела. Он перечитывал листок за листком и все больше приходил к выводу, что что-то упускает. Для прорыва ему требовалось хорошее, настоящее везение, истинная удача, но пока ее золотой хвост даже не мелькал в протоколах, списках, отчетах и прочей бумажной шелухе. Секретаря в приемной господина Бахтина уже не было, и инспектор беспрепятственно прошел в кабинет. Шеф сидел за столом и задумчиво перелистывал толстый иллюстрированный журнал. «Вызывали?» — с тщательно выверенным почтением спросил Глеб. «Вызывал!» — согласился секунд-майор. «Присаживайся!» Никонов сел на жесткий стул и выжидательно уставился на хозяина кабинета. «Что?» — усмехнулся тот. «Любопытно тебе, что сказал почтенный домовой Кузьма!» «И еще как!» — не стал спорить инспектор. «Подозреваю, что много интересного, иначе вы бы не выглядели таким довольным после раннего допроса». «Опроса. Прошу прощения». Бахтин еще минуту полюбовался на невидимую для собеседника картинку в журнале, после чего кивнул. «Ладно, слушай». Кузьма видел, как приехал убийца. Наблюдал, как тот вытащил тело из багажника, перекинул через плечо и понес в то здание. Экипаж и водитель его ждали примерно полчаса, потом убийца вернулся и уехал. Представь себе, домовой сумел запомнить номер экипажа. «А внешность убийцы?» «Описал», — кивнул секундмайор. «Совпало с той картинкой, которую ты снял с записывающего амулета». «А чего же он так испугался, этот домовой?» «Магического воздействия». Водитель выходил, пока ждал возвращения хозяина, и, как сказал домовой, на него даже смотреть было жутко. Рваное движение, будто кукла механическая и будто стеклянные глаза. И несло от него, по словам Кузьмы, скверной магии Как он там со своего чердака стеклянные глаза рассмотрел?» Глеб скептически покачал головой. «А, вот тут нам с тобой достался секрет, от которого нет никакого толку. У домовых есть возможность приблизить к себе картинку, чтобы лучше рассмотреть что-нибудь. Какое-то особое устройство глазных нервов. Не знаю, этого они мне не сказали. Но факт, что он рассмотрел текст в газете, которую по моей просьбе положили внизу на земле, Текст, не заголовки. Впечатляет. То есть вы полагаете магия крови? Вполне возможно. Маг безопасности я сообщил, экипаж и водителя они нашли, и более того, сумели каким-то образом вычислить того, кто наводил на этого человека воздействие. И кто он? Вместо ответа Бахтин повернул к нему журнал, где на развороте был магоснимок пятерых за переговорным столом и принялся тыкать в бумагу пальцем. «Позволь представить тебе крупнейших антикваров Старого Света за столом переговоров!» «Карл Сотби Эшендорф» – палец уперся в симпатичного толстячка со смешными усиками. «Пьер-Огюст Лавернье» – и его жена госпожа Лидия Хаскел. Теперь тычка удостоились высокий худой сероглазый мужчина и улыбающаяся рядом с ним красавица. «Джан-Пьетро Торнабуони» – Седой загорелый щеголь с сапфировой серьгой в ухе. «Франц Класс хофин верзила с мрачной физиономией. «Знакомое имя?» «Я тебе больше скажу. Сегодня дирижабль Утафон Баренштадт прибыл в Москву из Монакума. И с его борта сошел этот самый господин. Не вытерпел и решил сам приехать за тем, что должны были отобрать у наших убитых», — предположил Глеб. «Думаю, да. А вот это...» На стол лег новый могоснимок, где за спиной все того же мрачного Берзилы маячила пара широкоплечих мужчин в черных пиджаках. Постоянные охранники и помощники господина Класс Хофена. И один из них, вот этот, был опознан как наш разыскиваемый убийца. Получается, цепочка связалась? А сейчас с Класс Хофеном этот тип прилетел? Нет, по-видимому, из Москвы он вообще пока не уезжал. Но со своим боссом он в любом случае должен будет встретиться, а тот из аэропорта отправится в Совой. Оперативники из Макбезопасности уже оборудовали его номер всем, что в таких случаях положено. Так что будем ждать завтрашнего дня». Сергей Иванович взглянул на часы. «Однако, одиннадцатый час. Время давно уже детское. Иди-ка ты спать, инспектор. Да и я пойду. Завтра у нас большой день». «Считай, что дело мы практически закрыли». И оба, не сговариваясь, старательно поплевали через левое плечо.